И глядит из подлобья туда, где в камине текут резвой стаей, Васильки угарного газа, над каленую грудою растрещавшихся угольков, и где отрываются, разрываются, рвутся красные петушиные гребни, едкие, легкие, пролетая стремительно в дымовую трубу, чтобы слиться над крышами с гарью, с отравленной копытью.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 Глядит из них, не отрываясь от мороков. Мороком перед ней расстилается этот мир. Холодные, удивленные взоры и пустые, пустые. Мороками порозожгли времена, солнце, светы. От времен побежала история вплоть до этого мига, когда. Лысая голова, легшая на жесткой ладони, приподнялась над столом и глядит из-под лобья огромную холодную пустотой. Туда, где в камне текут резвые стаи и васильки угарного газа, над каленую грудою расстраивавшихся угольков. Круг замкнулся. Что это было? Аполлон Аполлоныч припоминал, где он был. Что случилось между двумя мгновениями мысли? Между двумя движениями пальцем с завертевшимся карандашиком. Остро отточенный карандашик, вот он прыгает в пальцах. Так себе ничего. И отточенный карандашик стаями вопросительных знаков падает на бумагу. Бормоча, бог весь что, полоумный продолжал все кидаться. Бормоча, бог весь что, продолжал топотать, продолжал шагать, по диагонали душного кабинетика. Николай Аполлонч, распластавшийся на стене, в теневом там углу, продолжал наблюдать за движениями бедного, полоумного, способного все же стать диким зверем. Всякий раз, как там резким движением выкидывались рука или локоть, он вздрагивал. Полоумный перестал топотать, остановился, выкинулся из роковой диагонали. От Николая Аполлоныча в двух шагах закачалась снова сухая и угрожающая ладонь. Николай Аполлоныч тут откинулся. Ладонь коснулась угла, пробарабанила в углу на стене. Но сошедший с ума подпоручик, жалкий, более чем жестокий, его более не преследовал. Повернувшись спиною, он уперся локтями в колени, отчего изогнулась спина, и в плечи вошла голова. Он глубоко вздохнул, глубоко задумался, вырвалось «Господи!» и простонала опять «Спаси и помилуй!». Этим затишием бреда Николай Полонча осторожно воспользовался. Он тихонько привстал, и, стараясь оставаться беззвучным, он выпрямился. Голова подпоручика не перевернулась, как только что она перевертывалась, рискуя, но право же отвинтиться от шеи. Видно, бешеный пароксизм разразился и теперь шел на убыль. Тогда Николай Полонч, прихрамывая, заковылял беззвучно к столу, стараясь, чтобы не скрипнул башмак, чтобы не скрипнула половица, заковылял, представляя собою довольно смешную фигуру в элегантном мундире с оторванной фалдою, в резиновых новых калошах и в неснятом шее кашне. Прокрался, остановился у столика, слушая биение сердца и тихое бормотание молитв утихающего больного. И неслышным движением рука его протянулась к пресс-папье. Но вот беда. На пресс легла стопочка почтовой бумаги, только бы рукавом не зацепить за бумагу. На беду Рукавом, стопочку, все же он зацепил. Раздался предательский шорох, и бумажная стопочка рассыпалась на столе. Это шуршание бумаги пробудило в себя ушедшего подпоручика».